Глава 17. Информация Херда. Следующие пару дней Пол был прикован к работе в конторе, читая множество рассказов, ожидавших его суждения. После долгих часов чтения он несколько раз пытался увидеться с Билли Хердом, но так и не смог с ним встретиться. Он оставил в Скотланд-Ярде записку, в которой спрашивал, получил ли Херд его сообщение о миссис Крилл. И если да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 протянул детектив, улыбаясь. «Я расследовал это дело об убийстве». «Леди Рэйчел Сандал?» — нетерпеливо спросил Бикот. «Это действительно было убийство?» «Я так думаю, хотя некоторые считают это самоубийством. Странно, что вы наткнулись на этого молодого лорда».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 «О, я могу понять, лорда Джорджа», — быстро сказал Бикот. «Убийство, если таковое вообще имело место, произошло еще до его рождения, и поскольку дело, по-видимому, было связано с каким-то скандалом, семья замяла его. Этот молодой человек, вероятно, собрал обрывки информации от старых слуг, но, судя по тому, что он сказал мне в такси, я думаю, что он знает очень мало». «Вполне достаточно, чтобы навести меня на след причины, по которой Лемюэль Крил покинул Крайсчерч». «Это убийство и есть причина?» «Да. Двадцать три года назад он покинул Крайсчерч как раз в то время, когда в его трактире была убита леди Рейчел. Потом он на какое-то время исчез и через год появился на Гвинн-стрит с молодой женой, на которой к тому времени женился». «Матерью Сильвии!» «Именно. А мисс Норман родилась годом позже. Ей ведь почти двадцать один год, не так ли?» «Да, ей исполнится двадцать один через три месяца». Херт серьезно кивнул. «Время соответствует», — сказал он. «И поскольку преступление было совершено двадцать три года назад, а лорду Джорджу всего двадцать...»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 Но он спросил меня, не думаю ли я, что миссис Крил та же женщина, что и хозяйка красной свиньи. И я отрицал, что это так. Я не люблю лгать, но в этом случае надеюсь, что отступление от истины будет мне прощено. «Вы поступили очень правильно», — заверил его детектив. «Чем меньше людей знает об этих делах, тем лучше, особенно если речь о таком болтуне, как этот юный глупец». «Вы его знаете?» «Да». «Он знает меня под именем графа де латура но я знаю о нем и другое, о чем расскажу позже. Хэй все еще обирает его?» «Так и есть, но лорд Джордж, кажется, начинает подозревать Хэя». И Пол рассказал о своем разговоре с молодым человеком. Херт хмыкнул. «Мне очень жаль», — вздохнул он. Я хочу поймать Хэя с поличным, а если лорд Джордж слишком поумнеет, у меня ничего не получится. Ладно, нетерпеливо сказал Пол, не думайте сейчас об этом, парне. Расскажите мне, что вы обнаружили. О, много интересного. Когда я получил ваше письмо, я, конечно, сразу же связал опаловую змею с Аароном Норманом, а его смену имени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 «Бедняжка, иметь отцом убийцу!» Бикот побледнел. «Я люблю Сильвию, потому что люблю ее!» Сказал он с усилием. «И если бы ее отец совершил двадцать убийств, я бы ее не оставил. Но она никогда не должна узнать об этом». «Не должна», — согласился Билли, протягивая руку и дружески пожимая ладонь пола. «И я знал, что вы будете держаться за нее».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 Пол кивнул и рассказал детективу о том, что узнал от миссис Крилл. Херт был поражен этой информацией. «Понятно», — сказал он. «Миссис Крилл говорит чистую правду. Напиток действительно меняет обычную природу на противоположную. Трезвый Крилл был робким кроликом, пьяный, убийцей и вором». «Господи! И как он пил!» «Откуда вы это знаете?» «Ну...» Признался Херц, потирая подбородок, Мы с Пешем отправились обыскивать дом на гвинн стрит чтобы найти, если возможно, историю, упомянутую в клочке бумаги, найденном Деброй Джанг. Мы не смогли найти ничего подобного, но зато в спальне Нормана, куда никто никогда не входил, нашли дюжину бутылок Бренди.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 «Бедная моя Сильвия, иметь такого отца!» — вздохнул Пол. «Но это преступление! Сейчас я расскажу вам о нем!» «Лемюэль, Крил и его жена держали красную свинью в Крайстчерче». Это был маленький трактир на окраине города, который часто посещали батраки и тому подобный люд. Дело шло довольно неплохо, но разбогатеть супругам не удавалось. Миссис Крил была дочерью фермера. Фермера из Бакингемшира, вставил Бикот. Откуда вы знаете? О, это миссис Крил вам сказала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 «Ну вот опять вы. Как мне вам все рассказать, если вы меня перебиваете? Прошу прощения, я больше не скажу ни слова». Билли с улыбкой кивнул и продолжил. Однажды ночью было темно и начался шторм. Леди Рэйчел вдрызг поссорилась со своим отцом. Потом она выбежала из дома, объявив, что отец никогда больше не увидит ее живой.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 Он довольно пьяный шел спать и случайно забрел в комнату леди Рейчел. Он нашел ее мертвой и позвал на помощь. «У бедняжки...» Вокруг шеи был туго затянут шелковый платок, прикрепленный к столбику кровати. Увидев это, Джессоп в смятении выбежал из гостиницы. Миссис Крил спустилась вниз, чтобы поднять тревогу среди соседей. Но муж ударил ее, а заодно и свою дочь, так что у нее изо рта пошла кровь. А брошь, которую носила леди Рэйчел, пропала. Но миссис Крил узнала об этом только на следующий день.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 Он вернулся и объяснил, что испугался, обнаружив женщину мертвой. Полиция нашла его на корабле в Саутгемптоне, и он дал показания. Он сказал, что Крил, когда был пьян, вел себя как демон, как вам сказала миссис Крил, и что в ту ночь он несколько раз выходил из комнаты. В последний раз, когда он вернулся, они со Шкипером выпили в последний раз, а потом Джессоп удалился спать и наткнулся на мертвое тело. Полиция предположила, что Крилл убил леди Рейчел из-за броши, которую так и не нашли. «Но эта брошь, подождите, я знаю, что вы сейчас скажете. Мы скоро дойдем до нее. Позвольте мне сначала закончить эту историю». Судя по последним словам леди Рейчел, обращенным к ее отцу и по положению тела, привязанного за шею к столбику кровати, она покончила с собой.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 По словам его жены, когда-то он путешествовал, продавая драгоценности. Да, а потом оставил это дело, чтобы стать трактирщиком. Потом он исчез, как я уже сказал, и стал ростовщиком на гвин стрит Так вот, присяжные на не могли с этим согласиться. Одни считали, что леди Рэйчел покончила с собой, другие, что ее убил Крил. Но...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 «Она осталась в гостинице, как и говорила вам». Люди жалели ее и помогали ей, так что у нее все было очень хорошо. Мать и дочь жили в красной свинье все эти годы, очень уважаемые, пока не увидели объявления о Криле. Потом они потребовали деньги, и поскольку трагедия с леди Рейчел давно забылась, никто и не подумал упомянуть о ней, пока этот молодой лорд... «Не рассказал об этом вам, а я, как видите, не разузнал подробности самостоятельно». «Каково ваше мнение обо всем этом, Херт?» — спросил Пол, глубоко заинтересованный и услышанным. «Думаю, Крил убил женщину, а потом отправился в Лондон. Это объясняет, почему он все время оглядывается через плечо и так далее, о чем мы говорили».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 «Ага», — кивнул Эрт удовлетворенно попыхивая трубкой. «Я вижу, вы меня поняли. Я упомянул брошь, чтобы послушать, что вы на это скажете». «Да, Джессоп, должно быть, заложил брошь в Стоуле, и именно Джессоп приходил с запиской о драгоценностях Нормана к Пэшу». «Ха!» — сказал Бикот, взволнованно расхаживая по комнате. «Тогда получается, что Джессоп и Крил были заодно». «Думаю, да», — согласился Билли, глядя на огонь. И все же я не уверен. Джессоп мог обнаружить, что Крил убил женщину, а затем заставить его отдать брошь, которую он впоследствии заложил в Стоули. Хотя я не могу понять, зачем ему понадобилось приближаться к старому дому миссис Крил. «Стоули находится недалеко от ее старого дома?» «Да, в Бакингемшире. Однако, сдав брошь в ломбард»,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 «Была ли миссис Крил дома в ночь на шестое июля?» Херт вздрогнул. «О!» — сказал он сухо. «Вы имеете в виду ночь, когда было совершено убийство Крилла?» «Ну, я не собирался поднимать этот вопрос, так как не вижу, как миссис Крил может быть замешана в этом деле. Однако я возьму это на заметку», — согласился он, а затем добавил.